78. Пугала вошел в зону особой безопасности на Лерапид де Ла Шен, тяжелого военного корабля, на котором располагалась его штаб-квартира теперь, после потери Паризо. По Он двигался, перебирая руками, и многочисленные датчики зондировали его, постоянно проверяя идентификацию и закрывая за ним очередные двери. Наконец, открылось последнее, и он поставил магнитные подошвы на пол, оказавшись в нервном центре разведки конгрегации в системе Эпсилона-Индейца. Вдоль стен стояли рядами мощные вспомогательные ИИ, чудовищные агрегаты, способные обрабатывать, каталогизировать, анализировать и систематизировать информацию со всей здешней Солнечной системы. За этой ордой машин ухаживали люди-операторы, как обычные, так и с мозговыми имплантами. Майор Барель ждала его в своем кабинете. Пуголо закрыл дверь, но даже не стал садиться в кресло и пристегиваться. Плохо? Спросил майор. Да, ответил Пугало по-французски. У нее было достаточно информации, но не та, которую он только что получил. После долгих поисков, выживших с Паризо так и не нашли. Экипажи крейсеров и линкоров составляли от сотни до тысячи человек. Дредноут был на порядок крупнее их, и пройдет еще не одна неделя, пока станет точно известно, сколько погибло солдат и офицеров. Даже если бы дело ограничилось, Паризо, это уже было бы катастрофой. В данный момент... «Нами полностью утеряна ось Фреи», — заговорил Пугало. «Мы не знаем принципов, на которых работают двигатели и оружие кораблей Союза. Сент-Эмиль поврежден настолько сильно, что еще нет уверенности, подлежит ли он восстановлению». «И никакой связи с подразделениями у Бахвези?» — спросила Барель. «Быть может, они еще держатся?» Похоже, что корабли Союза беспрепятственно пересекают ось Фреи в обе стороны. Адмиралтейство послало мощный разведывательный отряд к Бахвези через искусственные червоточины. Баррель снова сделала удрученное лицо. Она умела считать не хуже его. Лучшие боевые корабли конгрегации могли создавать искусственные червоточины для прыжка на один световой год за раз. До Бахвези далеко. Отряд прибудет туда дня через три, не раньше. А если их обнаружат, то Союз сможет разрушать искусственные червоточины лазерами, не давая им идти. То, что отряд отправили туда в таких условиях, означало, что на данном этапе информация была ценнее боевых кораблей. «Открытое восстание», — сказал Барель. «Да, и им помогли».